Мечта букиниста представляет Алиса. Часть 11101 Дача Аринату действительно понравилась. Небольшой одноэтажный домик утопал в зелени тополей, ореховых и фруктовых деревьев за высоким забором. Соседнее с домом здание вмещало в себя летнюю кухню с одной стороны и сауну, которую надо было растапливать дровами, с другой. Электричество здесь было, но на всякий случай в подвале дома стоял генератор. Мощный насос, установленный в колодце, через фильтры подавал в дом и в кухню-сауну чистую родниковую воду. Тропинка, выложенная плитами из обычного природного камня, вела к берегу небольшой речушки, а на другой стороне ее вдаль уходили поля. Но больше всего понравились Ренату тишина и покой, совершенно непривычные для городского жителя, особенно жителя столицы. Соседи, как рассказал Рубен, появлялись обычно только на выходные, а те редкие обитатели поселка, которые жили здесь постоянно, были нелюдимыми и малообщительными, предпочитая не совать нос в чужие дела и одновременно ревностно следя за тем, чтобы и в их жизнь не лезли. Рубен оставил Ренату мобильник для экстренной связи, доверху забил холодильник едой и всевозможными напитками, категорически отказался взять деньги и, кроме того, показал небольшой сейф, вмонтированный в стену дома. В сейфе лежали небольшой пистолет-автомат с глушителем и несколько обоим к нему. «Места здесь глухие», — произнес Рубен. «Мало ли кто заглянет. Если бомж какой или еще кто, шмальнешь, труп можешь в речке утопить. А лучше в камыши кинь. Там его раки с рыбами тоже быстро сожрут. А среди камышей незаметнее будет...» Сказал и засмеялся. Ренат улыбнулся в ответ, так и не поняв, шутил хозяин или нет. Как-то не вязался облик этого добродушного семьянина, только что суетливо помогавшего Ренату установить компьютер, со сказанными словами, которые больше подходили хладнокровному убийце. Рубен оказался поклонником рыбалки. В небольшом кирпичном сарае он держал около дюжины удочек и целую гору всевозможных рыбацких снастей, и всем этим добром великодушно разрешил пользоваться гостю. Ренат, в жизни не державший в руках удочки и понятий не имевший о всяких донках, крючках и поплавках, вежливо поблагодарил хозяина и еще полчаса выслушивал, вероятно, полезные, но совершенно непонятные рыбацкие советы. Рубен уехал, пообещав наведаться через недельку. Ренат закрыл за ним ворота, плюхнулся на садовый диван-качалку, развалился, закинув руки за голову и глубоко вдохнул чистый воздух, чувствуя, как вместе с ним проникает в легкие, а оттуда разливается по всему телу волна спокойствия. Но долго просидеть так он не смог. Уже через минуту встал, зашел в дом и, включив компьютер, пошел к холодильнику за пивом. А когда вернулся тот, даже не присев за стол, так и застыл на месте, обалдела, глядя на монитор, где на знакомом черном фоне мерцала надпись «Требуется увеличение базы данных». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф